Максим принял объяснение как должное. Оксана же заявила, что этот воробей Раду просто знал, что она его приручила еще раньше, и убеждать ее Рада не стала. Тот воробей был наглядным примером гармоничных отношений с окружающим миром, продолжала Рада. Он меня не боялся, так как знал, что я не причиню ему зла. Это как с Маугли. Мы с тобой одной крови, ты и я. Отношения маги с миром настолько гармоничны, что мир не воспринимает его в качестве врага. Скорее наоборот, предупреждает в минуту опасности. Вспомни Библию, до грехопадения отношения человека и мира были очень гармоничны, но потом все разрушилось. Маги стремятся вернуться к этой гармонии, вернуться к тем отношениям, которые существовали до грехопадения. Но давай зададим себе вопрос, в чем заключалось грехопадение. Согласно Библии, Адам и Ева ответили яблоко с древа познания. Соответственно, научились различать добро и зло. Я вижу в этих строках завуалированное описание появления летунов. Говорят, что их случайно подцепили древние маги в своих странствиях по-неизведанному. Пытались познать неведомое, в итоге случайно подхватили заразу. В целом нам уже не столько важно, откуда пришли летуны. Важнее другое. Являясь хищной энергетической формой жизни, летуны проработили людей, установив над ними полный контроль. Кастанена говорил о том, что летуны разводят людей в человечниках, подобно тому, как мы разводим в курятников. Питаясь нашей энергией, льдзуны не заинтересованы в росте нашего осознания, соответственно, активно противодействуют любым попыткам освободиться от их власти. Самое неприятное для нас заключается в том, что льдзуны прекрасно разбираются в тонкостях механизмов мироздания. Владея этим знанием, они способны контролировать событийный ряд, а значит и ход нашей жизни. Основная часть тех неприятностей, с которыми сталкивается маг, Объясняется именно противодействием летунов. Основная, но не вся, поинтересовался Максим. Не вся. Какую-то часть можно списать на элементарное невежество самих магов. Просто структура мироздания очень сложна, и маг должен понимать, что необдуманные действия могут привести к очень печальным последствиям. То есть речь идет о соблюдении элементарных правил безопасности. Все как в жизни. Не хвататься за оголенный провод. Не лезть под машины, не играть с огнем. Если ты по глупости полез под машину, то вряд ли можешь кого-то в этом винить. Именно поэтому действия мага должны быть обдуманными. Он должен понимать, что именно делает. Но основную опасность представляют собой именно летуны. Борис говорил о том, что летуны магов и бесов в христианстве – это одно и то же. Ты с этим согласна? Да. Бес – это низший уровень летунов. Но есть еще и дьявол, существо более высокой иерархии. Дьявол обычно появляется там, где бесы оказываются бессильны. Хотя в любом случае, это только способ говорить, попытка описать то, что описать адекватно очень трудно, а то и вовсе невозможно. Хорошо, а можно поподробнее о влиянии летунов на нас? В чем это проявляется конкретно? На практике? Это проявляется во всем, мягко улыбнулась Рада. Дело в том, что человек по своей природе есть сосуд. У нас нет своих помыслов. Все они приходят извне. И не просто извне, а или по линии Бога, или по линии сатаны. Разум человека можно сравнить с компьютером. Компьютер не может мыслить сам. Он работает лишь с тем, что в него вводит. При этом информацию можно разделить на правдивую, божественную и лживую, идущую от сатаны. Проблема состоит в том, что разум человека поврежден. Поэтому не может отличать правду от лжи. Можно сказать, что наш компьютер заражен вирусами. Применительно к разуму это выливается в контроль над ними со стороны летунов. Наш разум действительно нам не принадлежит. Не может нормально работать компьютер, зараженный вирусами. Поэтому наша первоочередная задача состоит в том, чтобы очиститься от этих вирусов, от их влияния на наш разум. Звучит достаточно спорно, с сомнением отозвался Максим. Вирусы в компьютере обычно как-то себя проявляют. Если мой разум заражен вирусами, то я должен это чувствовать. Разве не так? Ты не можешь почувствовать этого, покачала головой Рада. Как можно что-то анализировать, если поврежден сам анализирующий аппарат? Вот о чем идет речь. В сердце человека должен обитать Бог, а обитает дьявол. Поэтому он просто не дает тебе возможности увидеть истинное положение вещей. Хорошо. А почему там не может обитать Бог? Поинтересовался Максим. Ведь Бог изначально сильнее дьявола. Потому что Бог это прежде всего свобода. Свобода выбирать, свобода любить. Чтобы Бог мог что-то сделать для человека, Человек сначала сам должен повернуться к Богу. Опять же, Бог – это чистота, это истина. И пока в нашем сердце живет зло, Бог никогда в него не сойдет. Соответственно, мы должны сначала вычесть оттуда всю грязь. Бог будет помогать нам в этом, но инициатива должна исходить именно от нас.